Глава 29. Отступать нельзя. Итак, устройтесь поудобнее. Читайте или слушайте о человеке, который совершил переход между мирами. Издавшего клятву предисловие. Вуаль брела по отломку, низко надвинув шляпу и спрятав руки в карманы. Судя по всему, никто другой не чувствует чудовище так, как она. Регулярные поставки припасов через який вет, налаженные благодаря королю Таравангиану, заставили рынок оживиться. К счастью, новая сияющая могла запускать клятвенные врата, и от шалан требовалось меньше участия. Сферы, которые снова светились, и несколько великих бурь, доказывающих, что это будет продолжаться, подбодрили всех. Возбуждение не спадало, торговля шла бойко. Выпивка текла рекой из бочонков, украшенных королевской печатью, якиведа. И где-то посреди всего этого прятался хищник, присутствие которого ощущала только шалан. Она слышала его в тишине между взрывами смеха. Это словно звук в глубине мрачного туннеля. Дыхание на твоем затылке в темной комнате. Как они могли радоваться, пока за ними наблюдала эта пустота? Эти четыре дня разочаровали ее. Даллинар усилил патрули безо всякого прока. Солдаты не знали, что должны делать, и их было слишком легко заметить. Вуаль поручила своим людям вести на рынке более осторожную слежку. Пока что они тоже ничего не обнаружили. Ее команда устала, как и сама Шалан, которая страдала от долгих ночей в облике Вуали. К счастью, у Шалан никаких иных обязанностей в последнее время не было. Уроки боя на мечах с Адалином каждый день, они больше резвились и флиртовали, чем изучали новые приемы. И редкие встречи с далинором где от нее требовалось лишь создать красивую карту. Вот и все ее занятия. А вот Вуаль... Вуаль охотилась на охотника. Далинор действовал как солдат. Увеличенные патрули, строгие правила, запрос письмоводительницам на поиск в исторических хрониках доказательства нападений спренов на людей, ему требовалось нечто большее, чем расплывчатые объяснения и абстрактные идеи, даже если они были душой искусства. Если что-то можно объяснить логически, то к чему искусство? Такова разница между столом и красивой резьбой по дереву. Стол можно объяснить, его цель, форму, суть, а резьбу нужно прочувствовать. Девушка нырнула в шатер-таверну. «Не стало ли здесь оживленнее, чем в предыдущей ночи?» «Да». Из-за патрулей далинора люди беспокоились. Они избегали темных и зловещих кабаков, предпочитая более многолюдные и освещенные. Гаас и Ред в простых брюках и рубашках, они в форме, сидели с кружками возле штабеля ящиков, заменявшего стол. Девушка надеялась, что они еще не слишком набрались». Вуаль подошла к ним и уперлась руками в верхний ящик. Пока ничего, закряхтев, сказал Гас. То же, что прошлые ночи. Мы вообще-то не жалуемся, прибавил Рэд и с ухмылкой сделал большой глоток из своей кружки. Такой солдатской службой я бы и впрямь наслаждался. Сегодня что-то случится, предупредила она. Нутром чую. Ты прошлым вечером так говорила, напомнил Газ. Три ночи назад дружеская игра в карты перешла в драку, и один игрок стукнул другого бутылкой по голове. Такое обычно не приводит к смерти, но бутылка угодила прямиком в нужную точку, и бедняга испустил дух. Преступника, одного из солдат Рутера, повесили на следующий день, на главной площади рынка. Пусть стечение обстоятельств и было весьма прискорбным, она ждала именно такого. Семени акта насилия. Один человек ударил другого. Шалан призвала свою команду и направила в ближайшие таверны, кто и где случилась драка. Следите, велела она. Кого-то ударят бутылкой в точности также. Наблюдайте за людьми, похожими на убитого. Шалан сделала наброски жертвы убийства невысокий парень с длинными обвислыми усами. Вуаль эти рисунки распространила. И теперь они ждали. «Нападение обязательно случится», — настаивал Вуаль, которую солдаты считали всего лишь еще одной наемницей. «Кто ваши цели?» Ред показал на двух мужчин в шатре, усатые и примерно того же роста, что и мертвец. Вуаль кивнула и положила на стол несколько дешевых сфер. «Купите что-нибудь к выпивке». «Ну да, ну да», — пробормотал Ред, в то время как газ схватил сферы. Но скажи-ка, сладкая моя, ты не хочешь чуточку с нами задержаться? Рэд, большинство мужчин, которые пытались ко мне клеиться, не досчитались пальца или двух. Оставшихся все равно хватит, чтобы доставить тебе удовольствие. Обещаю. Девушка бросила на него взгляд, потом захихикала. Отлично сказано. Спасибо. Он поднял кружку. Ну, значит, прости. Неинтересно. Он вздохнул, но приветственно приподнял кружку, прежде чем отпить из нее. «Кстати, откуда ты взялась?» — спросил Гас, изучая ее единственным глазом. Меня увлекло следом за шалан, как плавучий мусор увлекает за лодкой. «Шалан, такое бывает», — согласился Ред. «Ты решаешь, что с тобой покончено, что в твоей сфере вот-вот погаснет свет, понятно, да?» «А потом вдруг оказывается, что ты, гвардеец, сияющий шквал побери, и все глядят на тебя снизу вверх». Гас хмыкнул. «Да уж, точно, это точно». «Не зевайте», — перебила Вуаль. «Вы знаете, что надо делать в случае опасности». Они кивнули. Один должен был отправиться к месту встречи, а другой попытаться проследить за нападавшим. Гас и Ред знали, что выслеживают «странного человека» но она не рассказала им всей правды. Девушка вернулась к месту встречи недалеко от колодца, почти в центре рынка. Здесь находилось возвышение, которое выглядело так, словно на нем когда-то располагалось некое официальное здание, но остался только фундамент высотой в 6 футов и ступеньками с четырех сторон. Здесь обосновались офицеры Алладера, руководившие полицейскими операциями. Она следила за толпами, рассеянно вертя в пальцах нож. Вуале нравилось наблюдать за людьми. Это у них с Шалан было общим. Было хорошо знать, в чем они различались, но еще было хорошо знать, в чем их сходство. Вуаль не была настоящей одиночкой. Она нуждалась в людях. Да, время от времени обманывала их, но не была лгуньей. Ей нравилось накапливать опыт. Она видела море возможностей на многолюдном рынке, наблюдая, думая наслаждаясь. А вот сияющая... Сияющая могла брать людей или оставлять. Они были для нее инструментами, но также помехой, поскольку могли частенько действовать вопреки собственным интересам. Мир был бы куда лучшим местом, если бы все просто делали то, что скажет сияющая. Во всех остальных случаях, пусть, по крайней мере, не вмешиваются в ее дела. Вуаль подкинула и поймала нож. Сияющая и Вуаль были одинаково умелыми. Им нравились хорошо изготовленные вещи, а еще они не выносили дураков, хотя Вуаль могла над ними смеяться, в то время как Сияющая их просто игнорировала. «На рынке!» — послышались крики. «Наконец-то!» — подумала Вуаль, ловя нож и оглядываясь. Она сделалась бдительной и напряженной, втянула бурисвет. «Где?» Вата ринулся к ней сквозь толпу, отшвырнув какого-то прохожего. Вуаль побежала навстречу и рявкнула. «Излагай!» «Все было не так, как ты предполагала», — сообщил он. «Следуй за мной!» Он побежал в ту сторону, откуда явился Ватах. «Никого не ударили бутылкой по голове», — объяснил Ватах на бегу. «Моя палатка возле одного из зданий» каменных зданий, что уже были на рынке, ты понимаешь? — И... — резко спросила она. Ватах указал на здание, к которому они приблизились. Нельзя было не заметить высокую конструкцию возле палатки, за которой наблюдали они с Гларвом. С выступа возле вершины свисала веревка, на которой болтался повешенный за шею труп. — Повешенный. — Шквал. Тварь не стала подражать нападению с бутылкой. Она изобразила последовавшую казнь. Ватах указал наверх. «Убийца сбросил человека с этого выступа и оставил там дергаться, а потом спрыгнул оттуда. Вуаль с такой высоты, как? Куда?» — перебила она. «Гларв следует за ним». Ватах указал нужное направление. Оба помчались в ту сторону, проталкиваясь сквозь толпу. В конце концов заметили впереди Гларва, который стоял на краю колодца и размахивал руками. Он был приземистым, свечно опухшим лицом, как будто кожа на нем должна была вот-вот лопнуть. «Мужчина, с ног до головы одетый в черное», — доложил он, — побежал прямо к восточным туннелям. И Гларф указал туда, где встревоженные посетители рынка заглядывали в туннель, как будто кто-то только что промчался мимо них, сломя голову. Вуаль бросилась в том направлении. Ватах продержался с нею дольше Гларва. Но с буря она бежала со скоростью, немыслимой для обычного человека. Девушка ворвалась в коридор и на бегу спросила, видел ли кто-нибудь, как этой дорогой пробежал мужчина. Две женщины указали пальцем. Вуаль бежала. Ее сердце неистово колотилось. Буря свет бушевал внутри, если она его не догонит. Придется ждать, пока нападут еще на двоих. Если такое вообще случится. Тварь может спрятаться раз теперь она знает, что за нею следят. Шалан промчалась по коридору, оставив позади более населенные части башни. Несколько последних прохожих указали нужный туннель, когда она в очередной раз задала свой вопрос. Она едва не потеряла надежду, когда, достигнув перекрестка в конце коридора, в растерянности оглянулась по сторонам. Добавила буресвета, чтобы осветить коридоры на некотором расстоянии, но ничего не увидела. Девушка, тяжело дыша, прислонилась к стене. м загудел узор с ее плаща. «Оно там». «Где?» «Справа. Тени неправильные, неправильный узор». Она шагнула вперед, и что-то перетекло из теней. Какая-то черная, как сажа, фигура. Она отражала сияние шалан, как жидкость или полированный камень. Существо понеслось прочь, и форма его была неправильной. Оно выглядело не вполне человеком. Вуаль помчалась следом, пренебрегая опасностью. Эта тварь могла ее ранить, но неизвестность была куда более существенной угрозой. Нужно разобраться со всеми секретами. Шалан завернула за угол, скользнув по полу, а затем двинулась по следующему туннелю. Ей удавалось не отставать от изломанной тени, но никак не выходило догнать это существо. Погоня завела ее в едва изведанные области нижнего этажа у Ритеру, туда, где туннели становились все более запутанными. В воздухе пахло каким-то старьем, пылью и камнем, к которым никто не прикасался веками. Страты плясали на стенах, и от быстроты ее бега они как будто завивались вокруг нее, точно нити на ткацком станке. Существо упало на четвереньки. Свет шалана отразился от его угольной шкуры. Оно бежало с бешеной скоростью, пока не ударилось об изгиб туннеля впереди, где протиснулось в дыру в стене шириной два фута возле пола. Сияющая упала на колени и успела заметить, как тварь выбирается из узкого прохода с другой стороны. «Не такая уж и толстая стена», — подумала она, — вставая и, вскинув руку в сторону, скомандовала «Узор!». Вооружившись осколочным клинком, она атаковала стену и принялась высекать куски, которые со стуком падали на пол. Страты проходили через всю каменную плоскость, и в кусках, которые она срезала, была некая одинокая сломленная красота. Вдохнув новую порцию буресвета, шалан навалилась на иссеченную стену и, наконец-то, прорвалась сквозь нее, В маленькую комнату с другой стороны. Пол в помещении практически отсутствовал. Каменные ступени сходились во тьму, словно винтовая лестница без перил. Сияющая опустила осколочный клинок, позволила ему рассечь камень у своих ног. Пустота, как на ее рисунке, со спиралью из тьмы, колодец, уходящий в саму пустоту. Она выронила осколочный клинок и упала на колени. Шалан, спросил Узор, поднимаясь с пола вблизи от того места, где исчез клинок. Надо спускаться. Сейчас, она кивнула. Но сперва, ступай на Диадалина. Скажи, чтобы взял солдат. Узор загудел. Ты ведь не пойдешь туда одна, верно? Нет, обещаю. Ты сможешь вернуться. Узор утвердительно зажужжал и умчался прочь, превратившись в рябь на каменном полу. К удивлению, Шалан на стене, вблизи от пролома, обнаружились ржавые пятна и остатки древних петель. Выходит, к этому месту вела потайная дверь. Шалан сдержала слово. Ее тянуло к той черноте, но она не была глупой. Ну, как правило. Она ждала, зачарованная ямой, пока не услышала голоса в коридоре позади. «Он не должен увидеть меня в одежде вуали», — вспомнила девушка и начала возвращение к себе. Как долго она простояла тут на коленях. Она сняла шляпу и длинный белый плащ вуали, спрятала их за мусором. Из окутавшего ее бури света соткалось изображение хавы поверх брюк, руки в перчатке и узкой блузы на пуговицах. Шалан. Она опять стала шалан, невинной веселой веденкой. Той, кто за словом в карман не лезет, пусть даже никто не хочет ее слушать. Основательной, но порой чрезмерно старательной. Она могла быть этой девушкой. «Это ты!» — закричал кто-то внутри ее, когда она надела новую личину. «Это настоящее ты, разве нет? Почему ты рисуешь это лицо поверх другого?» Она повернулась когда невысокий жилистый мужчина с седыми висками и в синей униформе вошел в комнату. «Как же его зовут?» Она провела много времени рядом с четвертым мостом на протяжении последних недель, но все еще не запомнила всех по именам. Следующим появился Адалин в халиновском осколочном доспехе синего цвета с поднятым забралом с клинком на плече. Судя по звукам, доносящимся из коридора, и лицам гердозейцев заглядывающих в комнату. Он привел не просто солдат, но четвертый мост целиком. А значит и Ренерина, который громко притопал вслед за братом, одетый в сланцево-серый осколочный доспех. Ренорин выглядел куда менее хрупким в полной броне, хотя лицо у него по-прежнему оставалось не солдатским, пусть даже он перестал носить очки. Узор приблизился и попытался взобраться по ее иллюзорному платью, но потом распознал обман и попятился удовлетворенно жужжа. «Я его нашел», — доложил он. «Я нашел Адалина». «Вижу», — сказала шалан. «Он пришел ко мне», — объяснил Адалин. «В тренировочном зале, крича, будто ты нашла убийцу. Сообщил, что если я не пойду с ним, ты, скорее всего, тут я цитирую, пойдешь и сделаешь какую-нибудь глупость, не позволив мне посмотреть». Узор загудел. «Глупость. Очень интересно. Тебе бы стоило однажды посетить Элитийский двор», — добавил Адалин, подойдя к дыре. «Итак...» «Мы отследили существо, которое нападает на людей», — пояснила Шалан. «Оно убило человека на рынке, а потом пришло сюда». «Су... существо?» — переспросил один из мостовиков. «Не человека?» «Это Спрен, но не похожий на всех, кого я видела». Он может некоторое время изображать человека, но в конце концов становится чем-то еще. Изломанное лицо, искореженная фигура. «Скар, на твою подружку похоже», — заметил один из мостовиков. «Ха-ха», — сухо отозвался Скар. Эт, может, скинем тебя в дырищу и проверим, насколько она глубока?» «Получается, этот Спрэн, — проговорил Лопан, приближаясь к дыре, — убил великого князя Садаса?» Он поколебалась. Нет, существо убило Переля, копируя убийство Садаса, но кто-то другой прикончил великого князя. Она посмотрела на Адалина, тот, судя по мрачному выражению лица, думал о том же. Спрэн явно более серьезная угроза. Он совершил множество убийств. И все же ей было неприятно признавать, что расследование ни на шаг не приблизило их к обнаружению того, кто убил великого князя. «Мы, наверное, прошли мимо этого места раз десять», — буркнул солдат позади. Шалан вздрогнула. Голос был женский. В самом деле она перепутала одну из разведчиц Далинера невысокую женщину с длинными волосами, с еще одним мостовиком, хоть форма у нее и была другой. Женщина изучала следы клинка, которым Шалан пробивалась в это помещение. «Тефт, ты помнишь, как мы разведывали этот самый изгиб коридора снаружи?» Тефт кивнул потирая заросший подбородок. «Ага, Лин, ты права. Но зачем прятать такую комнату?» «Внизу что-то есть», — прошептал Ренарин, склонившись над дырой. «Что-то древнее. Вы ведь это чувствуете?» Он посмотрел на Шалан, потом на остальных. «Это место странное. Вся башня странная. Вы же это заметили?» «Малый», — сказал Тефт. «Ты у нас знаток странности, и поверим тебе на слово!» Шалана беспокойно взглянула на Ренарина, не оскорбится ли. Юноша лишь ухмыльнулся, а другой мостовик похлопал его по спине, невзирая на доспех, в то время как Лопан и Камень начали спорить о том, кто из них самый странный. Шалан изумилась, сообразив, что четвертый мост признал Реннерина. Пусть он был светлоглазым сыном великого князя, одетым в осколочный доспех, Для них он стал всего лишь еще одним мостовиком. «Итак», — вмешался один из мостовиков, красивый мускулистый парень с руками, которые казались слишком длинными для его тела. «Полагаю, мы спускаемся в этот жуткий склеп. Обитель ужаса». «Да», — подтвердил Шалан. «Кажется, его имя — Дрехи». «Шквал побери прелестно», — буркнул Дрехи. «Тефт, какие указания?» — Пусть лорд Адалин решит. — Я привел лучших людей, которых смог разыскать, — сообщил Адалин, обращаясь к Шалан. — Но, кажется, мне стоило взамен привести целую армию. — Уверена, что хочешь сделать это сейчас. — Мы должны, и я не знаю, была бы какая-то польза от армии. — Ладно. Тефт, устрой нам усиленный арьергард. Не хочется мне, чтобы какое-нибудь чудище подкралось сзади. «Лин, мне нужны точные карты. Останови нас, если слишком сильно отклонимся от твоего рисунка. Я хочу в точности знать свой путь к отступлению. Парни, мы пойдем очень медленно. Будьте готовы слаженно и осторожно отступить, если я прикажу». Члены отряда заняли свои места, потом наконец-то начали спускаться единой шеренгой, в которой Шалан и Адалин оказались почти в середине ступени выступали из стены и были достаточно широкими, чтобы разминуться с теми, кто поднимается, так что опасности упасть не было. Шалан старалась ни с кем не соприкасаться, чтобы не выявилось, что платье на ней иллюзорное. Отзвуки их шагов терялись в пустоте. Вскоре они оказались наедине с вневременной терпеливой тьмой. Света сферных фонарей не хватало, чтобы ее разогнать. Это напомнило шалан Мавзолей, высеченный в холме возле ее особняка. Там с давних времен членов дома давар превращали в статуи при помощи духа заклинателей. Тело ее отца туда не поместили. Им не хватало денег, чтобы заплатить за духа заклинателя. И к тому же они хотели притвориться, что он жив. Она и братья сожгли его труп по обыкновению темноглазых. Больно. «Светлость должен напомнить, — сказал идущий впереди Тефт, — что вам не следует ожидать от моих людей чего-нибудь необычного. Ненадолго кое-кто из нас втягивал свет и расхаживал с важным видом, как благословенный бурей. Это прекратилось, когда один ушел». «Все вернется, Ганчо», — заявил Лопен позади нее. «Когда Кэл прилетит, мы опять засияем, как миленькие. Циц, Лопен, говори тише». В любом случае, светлость, парни будут стараться изо всех сил. Но вы должны знать, чего следует и чего не следует ожидать от них». Шалан не предполагала обнаружить в мостовиках возможности сияющих. Ей требовались всего лишь солдаты. В конце концов Лопен бросил в дыру бриллиантовый осколок, чем заслужил сердитый взгляд от Адалина. «Может, она сидит внизу и ждет нас?» — прошепел Халин. «Не надо его предупреждать!» Мостовик смутился, но кивнул. Далеко внизу подпрыгнула сфера, огонек размером с булавочный укол. И Шалан обрадовалась, что лестница вообще заканчивается. Она уже представила бесконечную спираль, что-то в духе старого Дилида, одного из десяти дурней. Он бежал вверх по склону холма к чертогам спокойствия, и песок скользил у него под ногами. Бежал вечно, не двигаясь с места. Несколько мостовиков вздохнули с облегчением, когда они наконец-то достигли дна шахты. Здесь по краям круглой комнаты, покрытой спренами распада, громоздились куча обломков. У лестницы когда-то были перила, но они рассыпались от времени. На дне шахты обнаружили лишь один выход — большую арку, еще более замысловатую, чем все остальные в башне. Наверху почти все было из однородного камня, как будто башню целиком вытесали в один прием. Но эту арку сложили из отдельных камней, а стены туннеля за нею выложили яркими мозаичными плитами. Они вошли в залы, и шалан, освещавший путь бриллиантовым броумом в руке, ахнула. Потолок украшали круглые панели, на которых красовались мозаичные изображения вестников. Картины на стенах оказались более загадочными. Одинокая фигура, зависшая над землей перед большим голубым диском, раскинув руки, словно собираясь его обнять. Изображение всемогущего в традиционной форме, в виде облака, переполненного энергией и светом. Женщина в образе дерева, простирающая к небу руки, которые становились ветвями. Кто бы мог подумать, что в доме сияющих рыцарей они найдут? Языческие символы. С других фресок на них смотрели фигуры, напомнившие ей узора, спранов ветра, десять разновидностей спренов, по одной на каждый орден. Адалин послал передовой отряд вперед на разведку. Вскоре они вернулись. «Светлорд, впереди металлические двери», — доложила Лин, «по одной с каждой стороны зала». Шалан оторвала взгляд от фресок и присоединилась к основному отряду. Они достигли больших дверей и остановились, хотя сам коридор уходил дальше. Мостовики попытались их открыть, но не сумели. «Не получается», — сказал Дрехи, вытирая пот со лба. Адалин шагнул вперед с клинком в руке. «У меня есть ключ». «Адалин», — предостерегла Шалан, — «это артефакты из другой эпохи. Им нет цены». — Я их не сильно сломаю, — пообещал он. — Но мы убийцу преследуем, верно? — спросил он. — Того, кто может, допустим, спрятаться в запертой комнате. Она вздохнула, потом кивнула, и Адалин взмахом руки велел всем отойти. Шалан сунула защищенную руку обратно под мышку. Было так странно чувствовать, что на ней перчатка, и вместе с тем видеть рукав. Насколько плохо будет, если Адалин узнает про Вуаль? Шалан запаниковала от этой мысли, но быстро взяла себя в руки. Адалин воткнул клинок в дверь прямо над тем местом, где должен был находиться замок или засов, потом провел вниз. Тефт опять попробовал открыть дверь, и у него получилось. Петли громко заскрежетали. Мостовики нырнули внутрь с копьями в руках. Пусть Тефт и твердил, что ей не следует ждать от них ничего необычного, Они без приказа выдвинулись первыми, хотя в отряде и были два готовых к бою осколочника. Адалин последовал за мостовиками, чтобы обеспечить безопасность комнаты, а вот Ренорин не уделил происходящему особого внимания. Он прошел несколько шагов по главному коридору и теперь стоял неподвижно, уставившись в его глубины, рассеянно держа в одной латной рукавице сферу, а в другой — осколочный клинок. Шалан, поколебавшись, подошла к нему. Прохладный ветерок подул им в спины, как будто его засасывало во тьму. В том направлении пряталась загадка. Глубины манили. Она теперь ощущала это отчетливее. На самом деле это было не зло, но неправильность, как запястье, повисшее под неестественным углом после того, как сломалась кость. «Что это?» — прошептал Ренорин. Глис испуган и не говорит со мной. Узор не знает. По его словам, что-то древнее и принадлежит врагу. Реннерин кивнул. «Твой отец, похоже, его не чувствует. А почему чувствуем мы?» я, «Я... я не знаю. Может...» «Шалан!» — позвал Аделин, выглянув из комнаты с поднятым забралом. «Ты должна это увидеть». Здесь тлен ощущался сильнее, чем где бы то ни было в башне. Ржавые застежки и болты, прикрепленные кусочком дерева, сгнившие кучки шли рядами, а из них выглядывали части хрупких обложек и крышков. Библиотека. Они наконец-то разыскали книги, которые мечтала обнаружить ясно. Только от них остался прах. Шалан с упавшим сердцем бродила по комнате, трогая кучи пыли и щепок, мыском ботинка, пугая спренов разложения. Она нашла нечто по форме напоминающей книги, но они рассыпались от прикосновения. Девушка присела на корточки перед двумя рядами упавших книг, чувствуя себя потерянной. Столько знаний. И все мертвы. Утрачены. Очень жаль неловко проговорил Адалин поблизости. «Не разрешай солдатам трогать это. Может, может, ученые навыне что-нибудь придумают, чтобы все восстановить? Хочешь, чтобы мы обыскали другую комнату?» — спросил Адалин. Шалан кивнула, и он ушел прочь, брицая доспехом. Вскоре она услышала скрежет петель, Адалин взломал дверь. Шалан вдруг почувствовала себя измотанной. «Если эти книги стлели...» то вряд ли им удастся отыскать другие сохранившиеся лучше вперед она встала отряхнула колени это лишь напомнило что ее платье нереально ты все равно пришла сюда не ради этой тайны она вышла в главный коридор тот что с фресками Адалин и мостовики изучали комнату с другой стороны но шалан хватило беглого взгляда чтобы понять она зеркальное отражение той которую они только что покинули. И нет в ней ничего, кроме куч мусора. «Э, парни!» — позвала Лин. «Принц Адалин, светлость сияющая!» Шалан отвернулась от комнаты. Ренорин прошел дальше по коридору. Разведчица последовала за ним, но застыла на полпути. Сфера Ренарина высветила что-то в отдалении. Большую темную массу, которая отражала свет, словно поблескивающая смола. «Нам не следовало сюда приходить», — пробормотал Реннерин. «Мы не можем с этим сражаться». «Буря-отец!» — он попятился, спотыкаясь. «Буря-отец!» Мостовики поспешили в коридор, огибая шалан между нею и Ренорином. Тев трявкнул приказ, и они построились от одной стороны коридора до другой. Линия мужчин, низкодержащих копья, и второй ряд за ними — с копьями повыше. Адалин выскочил из второй библиотечной комнаты и разинул рот при виде колышущейся массы в конце коридора. Живая тьма. Эта тьма плыла в их сторону. Она двигалась не быстро, но некая неизбежность ощущалась в том, как тьма покрывала все на своем пути. Скользила по стенам и потолку. На полу от основной массы отделились формы, превращаясь в фигуры, которые вышли из нее, как из моря. Существа были двуногими и вскоре обзавелись лицами и струящейся одеждой. — Она здесь, — прошептал Реннерин. — Одна из несотворенных. Ри Шефер, полуночная матерь. — Беги, Шалан! — крикнул Адалин. «Парни, уходим обратно по коридору!» А затем, разумеется, он бросился в атаку на поток существ. «Эти создания, они копируют нас», — подумала Шалан, отступая, отдаляясь от строя мостовиков. Одно полуночное существо выглядело как тефт, другое было копией Лопена. Два покрупнее, похоже, носили осколочные доспехи, только вот тела состояли из блестящей смолы, а черты оплывали». В распахнутых ртах показались острые зубы. «Осторожно отступаем, как приказал принц», — велел Тефт. «Не дайте себя отрезать, парни! Держите строй! Ренорин! Младший принц все еще застыл впереди, держа осколочный клинок на готове. Длинный тонкий, с волнистым изгибом металла. Адалин подбежал к брату, схватил за руку и попытался оттащить. Ренорин не поддался!» Его как будто зачаровал строй чудовищ, рожденных из тьмы. Ренорин! Смирно! Заорал Тефт. Встать в строй! Услышав приказ сержанта, парнишка вскинул голову и неуклюже рванулся его выполнять, словно не был кузеном короля. Адалин отступил вместе с ним, и оба встали в строй, с мостовиками. Вместе они продолжили отступать по главному коридору. Шалан пятилась держась в футах в двадцати позади строя. Внезапно враг рванулся вперед с удвоенной скоростью. Шалан взвизгнула, и мостовики, ругаясь, повернули копья вслед основной темной массе, которая взметнулась по сторонам коридора, накрывая красивые фрески. Полуночные фигуры ринулись вперед, атакуя строй. Последовала схватка, неистывая, словно взрыв, Мостовики удерживали позиции и кололи копьями тварей. Те внезапно начали появляться справа и слева, выходя из черноты на стенах. Будучи ранеными, существа испускали тьму. Она с шипением выходила из них и растворялась в воздухе. «Как дым!» — подумала Шалан. Тьма хлынула со стены и окружила мостовиков, которые построились кругом, чтобы не дать атаковать себя со спины. Адалин и Ренорин сражались в первом ряду, рубили своими осколочными клинками, и темные фигуры рассыпались на части, дым шипел и хлестал из них во все стороны. Шалан оказалась в стороне от солдат, их разделила чернильная тьма. Ее копии среди атакующих, похоже, не оказалось. Полуночные лица скалили острые зубы, твари атаковали копьями, но делали это неуклюже. Время от времени удары попадали в цель, и раненый мостовик уходил в центр боевого порядка, где его поспешно бинтовали лин или лопен. Ренорин отступил в центр и засветился с помощью Борисвета, исцеляя пострадавших. Шалан следила за этим, чувствуя, как ее охватывает оцепенение. «Я... я знаю тебя!» — прошептала она тьме и поняла, что это правда. «Я знаю, что ты делаешь!» Солдаты хрипло кричали и кололи копьями. Адалин наносил удар за ударом, и за его осколочным клинком тянулся дым из ран черных тварей. Он уничтожил уже не один десяток, но являлись все новые, принимая знакомый облик. Дали Артешев, великие князья и разведчицы, солдаты и письмоводительницы. «Ты пытаешься нам подражать!» — проговорила Шалан но у тебя не получается. Ты Спрэн, ты не можешь понять нас до конца. Она шагнула к окруженным мостовикам. «Шалан — Шалан! — крикнул Адалин и, закряхтев, разрубил трех существ. — Спасайся, беги! Она, не обращая на него внимания, подошла к тьме. Перед нею, в ближайшей точке кольца, Дрэхи всадил копье прямо в башку твари, и та попятилась. Шалан схватила ее за плечи, развернула. Это была Навани, зияющей в лице дырой, из которой с шипением выходил черный дым, но даже не считая дыры, черты были неправильными. Нос слишком большой, один глаз чуть выше другого. Существо упало на пол, осело, колыхаясь, словно пробитый винный мех. Шалан направилась прямиком к боевому построению. Существа бросались от нее прочь в обе стороны. Шалан испытала отчетливую жуткую уверенность в том, что эти твари могли в любой момент расправиться с мостовиками, захлестнуть их жуткой черной волной. Но полуночная матерь хотела учиться. Она хотела понять, как сражаться с помощью копья. Но даже если так, ее терпение иссякало. Новые существа выглядели все более искаженными, звероподобными, и в их ртах становилось все больше острых зубов. — Твоя имитация ничтожна, — прошептала Шалан. — Давай-ка я покажу тебе, как это делается. Шалан втянула буресвет и засияла, словно маяк. Существа завопили, попятились от нее. Когда она обошла вокруг боевого построения, встревоженных мостовиков, Пробираясь сквозь тьму на их левом фланге, вокруг нее поднялись фигуры, рожденные из света. Люди из ее недавно восстановленной коллекции. Палана, солдаты из коридоров, группа духозаклинателей, с которыми она повстречалась два дня назад, мужчины и женщины с рынков, великие князья и письмоводительницы, вышибалы из таверны, который клеился к вуале, рогаед которому она проткнула руку, солдаты, сапожники, разведчицы, прачки, даже несколько королей. Сияющее войско. Ее фигуры рассеялись, окружив осажденных мостовиков точно часовые. Эта новая светящаяся сила отбросила чудовищ, и тьма отпрянула по стенам зала, открывая путь к отступлению. Полуночная матерь обосновалась в конце зала, в той стороне, которую они еще не изучили. Ждала, не отступая дальше. Мостовики расслабились. Реннерин что-то бормотал, исцеляя последних раненых. Созданная шаланка горта светящихся фигур выступила вперед, вместе с нею образовав строй, разделяющий тьму и мостовиков. Из черноты опять возникли твари и бросились вперед, точно рассверепевшие звери. На этот раз они выглядели безликими комьями темноты, сортами, щелями, из которых торчали зубы. «Как ты это делаешь?» — спросил Адалин, и его голос прозвучал гулко из-под шлема. «Почему они боятся?» «Тебе когда-нибудь угрожали ножом, не зная, кто ты?» «Ага, я просто призывал осколочный клинок». «Это немного похоже». Шалан шагнула вперед, и Адалин присоединился к ней. Ренорин призвал клинок и подбежал к ним, брицая доспехом. Тьма отпрянула, и оказалось, что коридор переходит в еще одну комнату. Когда шалан приблизилась, ее света озарил помещение в форме чаши. Центр занимала вздутая черная масса. Она колыхалась и пульсировала, протянувшись от пола до потолка, расположенного в футах в двадцати. «Полуночные твари!» Пытались бросаться на ее свет, и было видно, что они уже не так испуганы. Надо выбирать, сообщила Шалан Адалину. Отступаем или атакуем? Что ты думаешь? Я не знаю. Это существо. Она следила за мной. Она изменила мои представления о башне. Я как будто ее понимаю. Это связь между нами. «Невозможно объяснить. По-моему, это не очень хорошо, и можем ли мы доверять теперь моим суждениям?» Адалин поднял забрало и улыбнулся ей. «Вот буря, что за улыбка!» «Великий маршал Халат всегда говорил, что если хочешь кого-то победить, сперва надо его узнать. Это стало одним из главных правил ведения войны». «А что он говорил об отступлении?» «Планируй каждую битву так». Словно обязательно придется отступить, но сражайся так, словно отступать некуда. Главная масса в комнате обвернулась вокруг колонны и вибрировала. На ее смоляной поверхности появлялись лица, давили изнутри, словно пытаясь вырваться. Под громадным спреном что-то пряталось. Фрески, замысловатые картины, разрушенные библиотечные сокровища — это место крайне важно. Шалан сомкнула ладони перед собой, и в них появился узор-клинок. Она повернула его в потных руках, принимая дуэльную позицию, как учил Адалин. От того, что она держала меч, тотчас же стало больно. Девушка не слышала крика мертвого Спрена. Шалан чувствовала боль внутри. Боль идеала, которую она поклялась соблюдать, но еще не преодолела. «Мостовики!» — окликнул Адалин. «Попробуем еще раз!» «Ганчо, мы-то продержимся дольше тебя!» «Со всем твоим выпендрежным доспехом!» Адалин ухмыльнулся и опустил забрало. Сияющая, По твоей команде!» Она послала вперед свои иллюзии, но тьма не отпрянула, как раньше. Черные фигуры атаковали ее иллюзии, и проверка показала врагу, что противник нереален. Десятки полуночных людей заполнили пространство впереди. «Очистите для меня путь к той штуке в центре!» Она попыталась придать голосу уверенность, которой на самом деле не чувствовала. «Мне надо подобраться достаточно близко, чтобы коснуться ее!» «Ренарин, прикроешь мне спину?» — спросил Адален. Младший брат кивнул. Адален перевел дух а потом ринулся в комнату, прорвавшись прямо сквозь иллюзорную копию своего отца. Он ударил первого полуночника, разрубил напополам, а затем начал неистово наносить удары вокруг себя. Четвертый мост с криками ринулся следом за Адалином. Все вместе они прокладывали путь для Шалан, убивая тварей, которые стояли между нею и колонной. Она шла мимо мостовиков, которые построились в виде наконечника копья, защищая ее с обеих сторон. Впереди Адалин рвался к колонне, Реннерин сзади не давал отсечь его от остальных, а мостовики, в свою очередь, продвигались по бокам, чтобы противник не одолел Реннерина числом. Чудовище больше не напоминали людей. Они нападали на Адалина, их абсолютно реальные когти и зубы царапали его броню, другие цеплялись за него, пытаясь повалить или разыскать щели в доспехе. «Они знают, как сражаться с такими, как он», — осознала Шалан, все еще держа осколочный клинок в одной руке. «Почему же тогда боятся меня?» Шалан сплела из света копию сияющей и поместила возле Реннерина. Твари на миг оставили ее в покое и бросились на иллюзию, но, к сожалению, большая часть ее творений пала, и превратилась в свет, поскольку их рвали на части снова и снова. Ей не хватало опыта, чтобы поддерживать их дольше. И тогда Шалан создала версии себя. Молодая и старая, уверенная и испуганная, с десяток разных Шалан. Она потрясенно осознала, что среди них обнаружились утраченные рисунки, автопортреты — выполненные с помощью зеркала, что, согласно заветам Дандаса Масловера, было очень важно для начинающего художника. Некоторые ее копии сжались от страха, другие начали сражаться. На миг Шалан растерялась и даже позволила вуале появиться среди них. Она была этими женщинами, этими девушками, всеми до единой, но ни одна из них не была ею. Это лишь вещи, которыми она пользовалась. Иллюзии. Шалан! Надсадно взвыл Адалин, пока Ренорин, кряхтя, отрывал от него полуночников. Что бы ты ни собралась делать! Делай сейчас же! Она шагнула к колонне, которую отвоевали солдаты прямо рядом с Адалином, оторвала взгляд от шалан ребенка, которая танцевала среди полуночников. Перед ней оказалась Основная масса, покрывающая колонну в центре комнаты, пузырилась лицами, которые растягивали поверхность, разину рты, а потом погружались, словно тонущие в смоле люди. «Шалан!» — снова крикнул Адалин. «Эта пульсирующая масса была такой ужасной и такой захватывающей!» Образ ямы, извилистые линии коридоров — «Башня, которую нельзя было объять взглядом. Вот почему она пришла!» Шалан решительно преодолела оставшееся расстояние, вскинув руку и позволила иллюзорному рукаву рассеяться, сняла перчатку и шагнула вплотную к массе черноты и беззвучных криков, а потом прижала к ней руку.